Глава 573. Отправиться посмотреть. Пикап со скрипом остановился перед входом в Чайный Дракон и Феникс. Цзуи первым открыл дверь и выпрыгнул наружу, затем вышли чудом спасшиеся Гука и Джан Юнь. Китайский квартал от трещобы сан паулу разделяла всего одна улица, но это были две совершенно разные местности. Здесь процветали стабильность и порядок, по тротуарам гуляли туристы, Люди делали фото, весело общались, в воздухе витал запах вкусной еды. Хорошо знакомая картина невольно вызвала слезы у Гука и джан Юнь. Вчера криминальная банда похитила и отвезла их в трущобы. Они, испытывая страх, думали, что им уже вряд ли удастся спастись. И раскаивались, что еще несколько дней назад не уехали обратно в Китай к Гуэньси. Когда вся надежда утратилась, неожиданно появился Цзо и, которого они много лет не видели, и каким-то невообразимым образом спас их. По правде говоря, им до сих пор казалось, что они спят. «Сестрица! Зять!» Ждавшую входа в чайную Джан Яомин заплакал от радости. «Хвала небесам! Вы целое и После того, как Гукай связался с Гуэнси, он позвонил Джан Яомину и сообщил, что все в порядке. Гукай, вытерев свои слёзы, обнялся с Джан Яомином и сказал... Извини, что заставили тебя остальных похлопотать. Джан Яомин покачал головой. Зять, мы ведь одна семья. А благодарить нужно господина Цуи. Когда Дзуи отправился с деньгами для выкупов трещобы, Джан Яомин сильно занервничал, опасаясь, что Цуи тоже угодит в ловушку, а Гукай и Джан Юни убьют адское пламя. В итоге не прошло и часа, как ему позвонил Гукай. Джан Яомин с огромным почтением смотрел на Цзуи и прямо-таки боготворил его. Ага. Гукай постепенно успокоился. На самом деле, ему очень хотелось сообщить Джан Яомину, что когда-то Цзуи чуть не стало его им, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Господин Гу, госпожа Джан, вам пришлось немало настрадаться. В этот момент подошли представители Чен из местного самоуправления и Мисс Сунь. Председатель Чен улыбнулся. «Но после чёрной полосы всегда наступает белая полоса!» Гукай расстрогался. растрогался. «Спасибо, председатель Чэнь!» Пока он перебрасывался вежливостями с председателем Чэнем, стоявшая позади Мисс Сунь укратко поглядывала над Зуи. В ее глазах отражались благоговейные трепеты потрясения. Партия Хуайся, в которой состояла Мисс Сунь, являлась сильнейшей организацией в китайском квартале Сан-Паулу, всегда стояла на защите местных китайских иммигрантов контактировала и даже вступала в стычки с криминальными бандами трущоб. Чтобы избавить китайский квартал от беспокойства со стороны банд, партия Хуэйси и местное самоуправление заключили соглашение с бандами «Плата определенной суммы денег в обмен на мир». Кроме того, наращивавшая мощь партия Хуэйси разместила в трущобах немало шпионов. Массовое убийство в монастыре, что совершил Цзуи, было сравнимо с мощным взрывом в центре трущоб, поэтому информация о случившемся быстро разлетелась. Миссунь Сунь первая узнала эту новость, его была в курсе, что натворил Зуи в логове пламени. Подумав о том, что железный кулак Паула, которого так страшилась партия партиях Аси, умер от рук Зуи, она невольно чуть затряслась и не смела осмотреть Зуи прямо в глаза. А Джан Яумин не знал до конца, что произошло, иначе бы он не смог держать себя в руках так же хорошо, как миссунь Сунь, он с улыбкой сказал «Сестреца, зять, давайте поднимемся наверх». «Я только что попросил хозяина чайной приготовить праздничный ужин, чтобы отвлечь вас от случившегося». Прадед нынешнего хозяина чайной приехал издалека и обосновался в Сан-Паулу. В китайском квартале открыл классическую кантонскую чайную. Помимо утреннего и послеобеденного чая, там для клиентов готовились специальные праздничные угощения. Сан-Паулу был крупным городом, прилегавшим к морю. Морских продуктов было предостаточно, они в самый раз подходили для кантонской кухни но добиться того, чтобы хозяин чайной лично занялся готовкой, было непросто. Все уселись в отдельной комнате, на стол одно за другим подносились блюда из свежих морепродуктов, а люди радостные и беззаботно пировали. Гукай выпил несколько бокалов вина и, не заметив, как охмелел, обратился к Джан Яомину. Яомин, я посовещался с твоей сестрой, мы завтра возвращаемся на родину. Пожалуйста, помоги разобраться с оставшимися здесь делами», «Сколько там выйдет денег, не имеет значения». Несколько лет назад он и Джан Юнь сбежали в Сан-Паулу, полагая, что, скорее всего, впредь больше не вернуться назад, в связи с чем большую часть привезенных с собой сбережений вложили в основание собственного предприятия в китайском квартале. Поэтому, впервые получил звонок от Гуэн супруги сначала хотели потратить некоторое время на продажу своего магазина, чтобы достаточно подзаработать, а потом вернуться на родину к дочери». Но после сегодняшнего инцидента Гукай и Джан Юнь кардинально изменили план. Им не терпелось сейчас же сесть на самолет и полететь в Китай. Что касается их магазина и другого имущества, то это уже не так важно. Куда важнее было то, что они остались живы. «Я умен», — Гукай поразмыслив добавил, — «почему бы тебе с нами не вернуться все Всё-таки оставаться в Сан-Паулу было слишком опасно. Китайский квартал граничил с трущобами... Гукай слышал страшные истории о трущобах, но не воспринимал их всерьёз, а после того, что с ним произошло, стал испытывать страх перед этим местом. Да куда уж мне? Джан Юмин горько усмехнулся. Даже если я хотел бы уехать, на это потребуется много времени. Он, в отличие от и Джан Юнь приехал сюда больше 20 лет назад. Здесь находились его бизнес и все знакомые. К тому же его жена тоже являлась потомком уже давно эмигрировавших китайцев. Он не мог все бросить и уехать. Гукай, немного поколебавшись, произнес: «Боюсь, теперь тут вряд ли будет спокойная и мирная жизнь». Эти слова слегка испортили атмосферу, но Гукай был человеком прямым и беспокоился за безопасность Джон Йоу-Мина. Председатель Чэнь и молча обменялись взглядами. Последняя сказала. «Вообще-то беспокоиться не о чем. Прежде всего, это адское пламя нарушило правила. Вдобавок...» Её взгляд упал на сидевшего рядом Зои. Железный кулак Паула был главным полководцем адского пламени, имел высокомерный и своевольный характер, внутри банды у него было немало врагов, а поскольку Цзуи убил его, это, несомненно, послужит хорошим предостережением для других банд. Вряд ли кто-то захочет мстить за железного кулака Паула. Ведшие здесь дела вот уже больше двух веков в партиях Уэйсё тоже была не из слабаков. «Дядюшка Гу, тётушка», — Зуи заговорил. «Вы завтра возвращаетесь в Китай, а я задержусь здесь еще на несколько дней, мне нужно кое-что выяснить». Он хотел узнать, было ли похищение Гука и Джан Ю необычным совпадением, или кто-то за этим всем стоял. По идее, дзуи надо было оставить в живых мужчину в клетчатой рубашке для допроса, но пусть даже тот умер, ничего страшного. Возможно, есть и другие люди, кто владеет закулисной информацией. Помимо этого, Цзуи хотел воспользоваться своим пребыванием в Бразилии, чтобы отправиться посмотреть на то место, откуда в прошлом переместился в Сардию.